Глава десятая. Я шагнул вперед, глядя на стол и сидящих там игроков. Пора нам с ними познакомиться поближе. Встать! Смирно! Это точно люди, которые служили давно. Услышав командирский голос, механики и караульные побросали карты и вскочили на ноги. Мышцы сами сработали еще до того, как люди успели об этом подумать. Кто-то едва не опрокинул стол, содержимое чуть не свалилось на пол. Я заглянул в кружки. Нет, ни водка и ни пива. Просто остывший кофе, так что мне показалось. Если бы там было спиртное, они бы об этом пожалели. «Знаете, кто я?» Я встал перед ними. «Так точно! Главнокомандующий генерал Загорский!» На столе лежала газета двухнедельной давности, с уже безнадежно устаревшими новостями. Мое лицо в нижней части, в верхней вырезан квадрат. Там было фото Яна Варга, которое они повесили на стену, пока нет нормальных портретов нового наблюдателя. Ну что же, раз они видели газету, это упрощает мне работу. По крайней мере, меня не пристрелят караульные, если я найду хоть одного, кто не спит. «Это вы знаете». Я обошел всех. «Так какого вы тут устроили? Это караула или что?» «Надо не забывать одну вещь. рукоприкладство и оскорбления подчиненных в армии запрещены. Причем мною самим еще много лет назад и запрет до сих пор действовал. Хотя сейчас хотелось его нарушить. Они расслабились, и это когда сюда идет флот врага. Они просто не понимают, что это возможно, и что их пушки не помогут им избавиться от угрозы, если никого за ними не будет». «Хорошо, что я сюда прилетел. А то бы мы попали. Был отдан приказ о полной боевой готовности. И это называется полная боеготовность? Предложить заправить крылолет самим? Да тот заходи и делай что хочешь, вы даже не заметите. Немедленно приступить к своей работе. Есть!» Они толпой выбежали на улицу. Я отряхнул фуражку и вышел следом. Начинался слабый снег, но еще не было холодно. Можно даже не надевать перчатки и оставить шубу здесь. Три вопроса, которые мне нужно решить. Боевые риги, оборонительные орудия на челюстях и пушки на юге, которые защищали подходы с границы. «Отдыхайте, капитан», — сказал я Ермолину, стоящему снаружи. «А я продолжу работать. Если будут лениться, передайте, что я вернусь». Механики уже выскочили, так что никого предупредить они пока не смогут. Я вышел из башни и пошел в сторону гаражей длинного здания белого цвета с несколькими воротами, покрашенными в зеленый. Спокойно вошел через дверь. Внутри два грузовика и внедорожник песочного цвета. Водители и караул играли в карты, только один из них, высокий рыжий парень в майке, мыл капот внедорожника с недовольным видом. Все повторилось. Стать, Смирно! И это, по-вашему, караул?» Я глядел всех. «Никак нет, господин генерал!» «Ты и водитель?» — я показал на Рыжего. Он так испугался и побледнел, что не смог сказать ничего. «Вези меня к командующему!» «Так он еще спит!» — выдавил из себя парень. «Разбужу! Поехали!» На этом моя внезапность закончилась. Уже пошли слухи, и, узнав о прибытии генерала, многие поступили так, как поступил бы на их месте любой солдат. Они начали от меня прятаться. В глубине души я их понимал. Я еще в свое время слышал старую мудрость, что генерал не орет только в двух случаях. Он или спит, или это портрет. Так что попадаться под горячую руку они не желали. Но сегодня я все равно достану всех, и этим, может быть, спасу хоть сколько-то жизней. База челюстей почти мгновенно вымерла, будто я собирался докапываться там до каждого. Хотя, может, так и выйдет. Курорт закончился. Внедорожник резко остановился у одноэтажного дома с забором, стоящего в стороне от казарм. Из будки выглянул пес и тоже решил спрятаться. Сидящие на ветках облетевшего дерева галдевшие птицы, как по команде, замолчали. Больше никого. Хотя я видел, как из-под того грузовика торчали чьи-то сапоги. Я прошел мимо собачьей будки и поднялся по деревянному крыльцу. Открылась дверь, оттуда выбрался усатый пузатый полковник — Из под мундира видна старая майка, в которой он, похоже, спал. Господин генерал, я полковник. В машину, тихо сказал я. Мы сегодня с вами плотно поработаем. Я погнал его на заднее сиденье, чтобы не сбежал и не успел предупредить никого. Сам уселся рядом. Пришлось подождать, пока рыжий водитель заведет внедорожник, который заглох. Мы, мы, мы начал что-то говорить полковник. «Мы... мы получили ваш приказ о бою готовности и выполнили...» «Что-то не видно. Я уже говорил спокойнее и тише, чтобы не орать на полковника при солдате. Меня интересует порядок на вашей территории. Не скошенная трава, не снег кубиками, работающие риги, готовые к бою гарнизоны, способные стрелять пушки. «У нас все с этим хорошо», — не очень уверенно сказал он. «Да и кому понадобится здесь атаковать?» Все знают, какие здесь пушки. Ни один разумный. Если бы они начали атаку прямо сейчас, вы бы уже были трупами». Я не стал говорить ему о том, что сюда идет флот. «Это информация для наместника и его высших офицеров, кто остался здесь. И выдам ее после того, как проверю все. Здесь же вполне могут быть шпионы. Пусть пока это выглядит, как моя инспекция, пока на западе затишье. Сама граница была намного южнее. До нее еще долго ехать» но оборонительные линии начинались намного ближе, где было удобнее их поставить. Сеть бетонных бункеров, соединенных между собой подземными тоннелями. Сверху же все подходы к ним были перерыты траншеями и опутаны колючей проволокой. Сдержат пехоту, панцерники не смогут пройти южнее, там неподходящий для них ландшафт. А вот риги могут тут пробиться, но для них это опасно, слишком много здесь пушек. Надо только убедиться, что они стреляют и смогут удержать врага до прибытия ищейки. Бункеры явно не были предупреждены о нашем прибытии. Я вошел в первый попавшийся, хотя полковник явно хотел завести меня в другой. Наверняка тот был образцовый для комиссии. Дверь, по правилам, должна была быть закрыта изнутри, но я спокойно ее открыл. Замка вообще не было, никогда не смазываемая дверь громко заскрипела». В тесном бункере, большую часть которого занимала казенная часть огромного орудия калибра 254 мм, сидел всего один солдатик в круглых очках и читал книжку с мягкой яркой обложкой. На обложке был изображен скелет в плаще с капюшоном, у которого в руках была коса. Солдат сидел на здоровенном ящике для снарядов. «Встать! Смирно!» — противно вскричал полковник. Солдат соскочил, уронив книжку на грязный пыльный пол, — В каком состоянии находится вверенный вам объект? Я остановил полковника поднятой рукой и показал на орудие. — Где прицел? — спросил я. — Как вы собираетесь стрелять без него? — Майор приказал все снять и утащить на склад, — сказал солдат в очках. — Боится, что мы украдем или сломаем. — Я сейчас вызову майора Кондратьева, — торопливо сказал полковник и бросился к висящему на стене бункера телефонному аппарату. Он же отвечает за этот участок. «Не работает?» — воскликнул солдатик. «Почему?» — полковник замер с поднятой трубкой. «Так никогда не работал. Просто провода все убрали. Майор боялся, что их срежут, и утащил все на склад. Я за ним сбегаю». Полковник резво выскочил из бункера. Я подошел к пушке, открыл затвор и посветил фонариком в канал ствола. Хотя бы не ржавчины внутри, с той стороны видны горы. Пока не было никаких признаков, что враг пойдет с юга. Но если пойдет, оборонительная линия будет раздавлена за минуты. Еще бы, если не могут стрелять такие пушки. И кто будет стрелять, если тут всего один солдат? — В ящике хоть снаряды? — спросил я. — Их же мало. Да и они же не подойдут к этой пушке. — Никак нет. Там нет снарядов. Солдат вытянулся еще сильнее. — Тут гвозди под замком. — На складе места не было. — А снаряды где? — В арсенале. Майор боялся, что их украдут, — произнес я. — Или сломают. Явился и сам майор, высокий лысый мужик. Череп так сильно обтянут кожей, что он стал похож на тот скелет с обложки книги. — Где прицел? — сразу спросил я. — На складе. Майор тяжело сглотнул. — Вдруг потеряется. Да и в кого стрелять? Последний раз враги проходили здесь лет, наверное, сто назад. — Значит так, — сказал я и жестом велел солдату выйти. — Я отдал конкретный приказ, который вы должны были выполнить к моему прибытию. Вы его не только не исполнили, вы, как бы сказать, понятнее. Я отошел к бойнице, где должен стоять пулемет. — Все орудия должны быть готовы к стрельбе, — сказал я спокойным голосом. — Телефон должен быть установлен, снаряды должны быть под рукой, а у каждого орудия... «Должен круглосуточно дежурить расчет артиллеристов, посменно. Полная боевая готовность, повторяю, в очередной раз». «Будет сделано, господин генерал», — полковник вспотел. «Если через час не будет выполнено, я расстреляю вас обоих за саботаж. Я похлопал по кобуре. И поставьте, наконец, замки на двери. Если бы здесь были диверсанты, мы бы тут уже все потеряли». «У меня есть право на расстрел, хотя я не собирался им пользоваться, по крайней мере, пока, и даже дал им дополнительные десять минут. И в итоге уже через один час десять минут каждое орудие дало залп по мишеням. Уши закладывало, потому что выстрелили все почти одновременно. Я здесь задержусь», — сказал я, когда проверил, что выстрелили действительно все пушки. «Увижу, что вы опять что-то прячете под замок, пожалеете». Майор начал заверять меня, что ничего прятать не будет, но я пошел в машину с полковником, который еще не закончил отдуваться. «Проверим береговые линии», — приказал я. «Они тоже важны, если флот решится на высадку, но я все же думал, что адмирал Великого дома Накамура не рискнет сходу переть на пушки, теряя драгоценные корабли. Сначала будет какой-то подготовительный этап». Я бы на его месте сначала высадился бы в Дакуне и попытался напасть на челюсти одновременно с земли, моря и воздуха. Хотя и понимаю, что Бинхай пока с нами не воюет. Но в условиях, когда почти все великие дома империи против нас, Бинхай вряд ли останется в стороне. «Я хотел проверить работоспособность гарнизона», — сказал я, глядя в окно, «а не то, как быстро здесь машут метлами». Долго прятаться солдаты не смогли, их живо запрягли на уборку. Уборка, конечно, важна, но не до абсурдной же степени, в ущерб обороне. Хотя подозреваю, что престарелые генералы дома Варга в первую очередь оценивали, как все выглядит снаружи, а не как все работает. Теперь береговая оборона. Тут пушки внушительные, ведь стрелять им надо далеко, да и их цели — боевые корабли. Я выбрался из машины, придерживая фуражку, чтобы не унесло ветром. Башни и бункеры усеивали пляж. Кроме этого, под навесами укрыты блоки управляемых ракет «Чистилище», более дорогая модификация привычных мне ракет при «Преисподняя». И в паре башен установлены пушки «Смерч», такие же, какие ставят на Риге, знакомые трехсотки. Если эти орудия не готовы к стрельбе, я тут устрою, но полковник почему-то чувствовал себя увереннее, чем там, на южной линии. Вошел в первую же башню и нарвался на часового, который не хотел меня пускать. Внутри расчет орудия все вооружены. И хоть они удивились при виде меня, не похоже, будто прибежали только что для моей проверки. «Залп!» — я показал на тяжелую спаренную пушку в 152 мм. «Немедленно!» Команду выполнили быстро. Два снаряда пролетели над линиями обороны и упали далеко в море, подняв кучу брызг. Значит, все же их предупредили. Или это единственные, кто выполнил приказ? «Полковник Долженков!» Представился мне старший офицер, который только что вошел в бункер. Совсем старик, который побывал в переделках. Ему, наверное, не меньше восьмидесяти лет, а то и еще старше. Вместо правой ноги у него протез, вместо левой руки тоже, да и не было левого глаза. Правый же мутноватый, он плохо меня видел. Но голос крепкий, да и держался он бодро. «Докладываю», — рявкнул он, «Вся орудия готовы к бою». «Хорошая работа», — сказал я. «Вы постарались». «Ха! Эти орудия всегда подготовлены к стрельбе!» Старый артиллерист гордо поднял голову. «Рад, что еще полезен!» «Хоть кто-то понимает, насколько это все важно!» «Я проверил еще несколько пушек. Все отлично, даже идеально. Если корабли покажутся прямо сейчас, то получат. Да и с такими орудиями можно отбиться даже до прибытия ищейки. По моим прикидкам, она придет завтра к утру, если не будет поломок». Старый полковник Долженков так обрадовался по хвале, что вышел меня провожать. «Помню, когда еще служил первый год, наша пушка не выстрелила во время проверки. Ох, как на нас тогда наорал генерал Загорский, тот самый, кстати. С тех пор вся мои орудия всегда в идеальном состоянии». Вспомнил этого деда, да. Тогда он был еще совсем молод. Ног у него было две, но глаза уже не было. Ну, хоть на кого-то это подействовало. В любом случае, войска готовы к обороне только здесь. С остальными еще надо работать. А я даже не ел сегодня. Но едва я об этом подумал, как увидел целую делегацию, идущую ко мне по пляжу. Офицеры и какие-то знатные гражданские. Среди них высокий усатый старик в черной шинели с золотыми орденами. «Генерал Загорский!» — пробурчал он. «Вы без предупреждения!» «Наместник Тихонов!» Я остановился напротив него, «Я прибыла осмотреть оборону вашей провинции. И как она?» «В чрезвычайно плохом состоянии. Только береговая линия способна отбить атаку». «Это странно», — сказал он, сверля меня глазами. «Мое командование заверило меня, что оборона идеальна. Да и кому потребуется сюда приходить? Последний раз нас атаковали лет, наверное, сто назад. Поговорим наедине». Я показал на его свиту. «Тогда, быть может, за обедом?» — предложил он. «У нас тут особо не разгуляться, но перекусить можно» а потом горячее, когда закончите. Я не в первый раз встречаю военные комиссии, так что все уже готово. Отказываться я не стал, есть действительно хотелось. Ветер стих, снег, который едва начался, уже перестал идти. Стол накрыли прямо здесь, недалеко от пляжа. Солдаты положили доски на деревянные ящики и укрыли сверху белой скатертью. Начали расставлять припасы. Еда, очень простая, никакой изысканной дворянской кухни, только водка и закуски. Похоже, это тоже часть ритуала проверки местной обороны. Приезжает генерал, его накачивают водкой, пока он не забудет, зачем прибыл сюда, и потом уедет, довольный тем, что видел. Нет уж, со мной так не пройдет. Так что от стакана водки я сразу отказался. Мне еще сегодня работать и работать. А же не выпьете за императрицу?» — удивился Тихонов. — Она не обидится, — сказал я. — Могу спросить лично. — Тогда я выпью сам, — мрачно произнес наместник провинции. — И выпью за лорда-наблюдателя Яна. Как лихо он отомстил за брата! Тихонов выпил стакан залпом. Я подобрал с тарелки кусок холодной курицы, положил его на хлеб, сверху накидал резаных огурцов и помидоров и съел в три укуса. На природе что-то аппетит улучшился, так что я повторил потом еще раз. Но я не понимаю, в чем причина вашей проверки», — сказал Тихонов. «Половине моей армии приказано было остаться здесь. Еще я отправил все Риги, кроме тех торпедных и уланов. Я отправил на запад лучших людей. Те, кто остался — это резерв. Они ждут, когда вы позовете их в бой. Или вы думаете, что кто-то рискнет на нас напасть здесь? Обсудим чуть позже». Я глянул на настоящих поблизости военных. С армией в империи все всегда было непросто. Собственно, императорская армия была небольшой, основу имперских сил составляли войска наблюдателей великих домов. Раньше с этим было еще сложнее, когда у каждого малого дома была личная армия, которая не подчинялась общему командованию. Каждый был сам себе полководцем, феодалы, как в старые времена». Когда к власти пришла династия Громовых и появились шагоходы, стало чуть проще. Армии начали подчиняться наблюдателям великих домов, а малые дома занимались ее пополнением и снабжением. Система работала, но потом это вышло всем боком, когда начались войны между великими домами. Пока мы ели, я обдумывал дальнейшие планы. «Я так и не сказал вам спасибо за моего внука», — Тихонов выпрямился и подозвал кого-то из своей свиты. — Этого тощего парня лет шестнадцати я видел в академии, но мы не общались. Тихонов похлопал его по плечу. — Мой внук, один из тех, кого вы спасли, когда вывезли из академии. Я ваш должник, генерал. Голос стал уже менее твердым. Еще бы, два стакана грантской водки подряд. Да, не зря я вытащил с собой всех студентов из ограний на север. А то бы этих ребят взяли в заложники, а то и отомстили им. Некоторые родители были мне благодарны за это. — Возьмете его в свои адъютанты, — предложил Тихонов. — У меня уже есть. — А у меня еще взрослая дочь, — настойчиво продолжал он, отпустив растерянного парня. — Вечером, когда вы закончите осмотр, я приглашаю вас в свое поместье. Там вы... — Нам сейчас не до этого. Я гляделся по сторонам. Все посторонние уже отошли. Я не просто так приехал. Я жду, когда начнется высадка флота дома на Камура. «Вы не шутите?» — Тихонов замер, держа в руке полный стакан. «И когда?» «В ближайшие несколько дней», — сказал я. «Может быть, даже завтра. А оборона у вас хуже некуда». «Но мы не ждали такого? Откуда это стало известно? Это невозможно. Наши пушки...» «Еще как возможно. Ваши пушки, особенно на юге, даже не смогли бы выстрелить». «Январга будет в курсе вашего несодействия. Но я...» Тихонов побледнел. «Я же сделал все. Просто... Ну вы поймите. Да, там у вас на западе кровавые сражения, но здесь-то последнее было, когда еще ваш прадед загнал Накамура обратно в море. Не так все просто. Хорошо, что ваши пушки на берегу еще работают. Дальше дело за людьми. Я пока запрещаю обсуждать высадку». У нас чрезвычайное положение и полная боеготовность, больше ничего. Армия должна быть готова отражать атаку в любое время. — На что будет, если они придут? — спросил наместник, потом вспомнил про стакан и поставил его на стол. — Будем держаться до прибытия ищейки. Ее пушки помогут, да и береговые орудия не так уж и плохи, а потом по обстоятельствам. — Понял, — Тихонов выдохнул. — Тогда мы готовимся к обороне еще лучше. Мне нужен штаб. «У вас под землей система туннелей, пусть штаб будет там». «Сделаю», — он решительно кивнул. «А еще мне нужен помощник, два телохранителя, личный радист и кто-то, кто будет шифровать мои...» «Господин наместник!» «Парень с лейтенантскими погонами бежал в нашу сторону». «Господин наместник Тихонов!» В руке он держал кожаную папочку для документов, который размахивал на бегу. «Говори», — сказал Тихонов. «Мы остановили машину, которая пресекла границу». Лейтенант выдохнул и с завистью посмотрел на стол. «Там было три вооруженных человека и еще один без оружия. Он настаивал на встрече». «А кто это?» Наместник подозрительно сощурил глаза. «Я не собираюсь встречаться». «А он попросил о встрече с господином генералом Загорским». «Так кто это?» Теперь спросил я. «Он передал вот это». Лейтенант открыл папочку и передал мне лист бумаги. «Я знаю время атаки», — гласила аккуратная надпись. Тихонов выпучил глаза, увидев это. Уверен, у него куча вопросов. «Найдите нам надежное помещение», — сказал я. «Хочу с ним переговорить».